Глава 17. Юто! Криком полным боли кричит Айрис, и, еле передвигая ногами, приближается к своему слуге. Моя госпожа, не надо так беспокоиться о жизни этого старого слуги. Показывая всю стойкость духа, старик без особых проблем вытащил меч из груди. Он промахнулся мимо сердца. А эта рана пустяк, затянется. Несмотря на свои голоса, Я прекрасно понимал, что Юта сейчас чувствует адскую боль в теле, просто очень хорошо ее скрывает. Боюсь, после такого попадания его срок жизни сократился на еще неопределенный срок. Но говорить об этом Арис он вряд ли хотел: Все противники повержены! По случайному совпадению или нет, стоило Юта закончить фразу, как из динамиков моего шлема я услышал голос Тимофея: Отступаем к точке эвакуации. Прости, Арис, но придется тебя еще немного понести. Недолго думая, я оказался рядом с Арис и взял ее в обе руки, держа как принцессу. Врагов не осталось, но лучше поторопимся, пока сюда еще одно подкрепление вместе с японскими спецслужбами не прибыло. Разбираться потом с ними всеми. Можно сказать, спасение Арис закончилось успехом. До машины мы добрались безо всяких проблем а оттуда уже прибыв в порт, получили лечение и по морю отправились на частный аэродром. Конечно, с этим всем было много заморочек, но таким образом мы вместе с Елецким заметали за собой следы. И вот, переодевшись в гражданское и уже сидя в самолете, наши слуги, в том числе Юта, находились в другой части самолета, я возвращался домой и наблюдал за тем, как Елецкий держал Арис за руку и будто бы боялся отпустить чтобы снова не потерять. Это выглядело по-своему мило, если забыть о случившемся. Единственное, что меня раздражало, помимо накатившей усталости, так это слова Арис Елецкого про долг жизни ко мне. «Я, конечно, понимаю, что вы сейчас чувствуете, но, может, прекратите мне клясться, что обязательно вернете свой долг?» устало сказал я, потирая виски. Мне сложно воспринимать эти слова тех, кого я искренне считаю своими друзьями. Я прекрасно знаю, что, кажись, я в такой же опасности, вы бы точно так же рисковали бы своими жизнями. Поэтому хватит, особенно ты, Айрис. «А что сразу я?» Возмутилась моя подруга, но чисто для вида. Причину она сама прекрасно понимала. «Ну, знаешь, это ты мне недавно говорила, что пока у тебя нет ничего за спиной, но ты обязательно станешь сильнее и отплатишь мне за помощь. Хмыкнул я, увидев румянец на лице девушки. Похоже, до нее дошло, как для меня прозвучали ее слова. «Я свое слово сдержу», — несмотря на смущенность, уверенно ответила она. «Мне лишь нужно время, чтобы стать сильнее. Я обязательно обрету власть и влияние, и докажу, что не только принимаю чужую помощь, но и отдаю взамен». «Ну, в этом я не сомневаюсь», — улыбнулся я и заметил, как Владислав странно посмотрел на меня. Что-то случилось, Влад? Можно тебя на минутку? Хочу задать личный вопрос. Прости, Арис, это правда личная». Поймав на себе взгляд своей возлюбленной, он неловко извинился. У всех нас есть свои секреты. Только руку не забудь отпустить. Мило улыбнулась девушка, после чего парень подозвал меня к дверям кабины пилотов. Уж не знаю, что такого он мне хотел сказать, но выглядел парень очень волнующимся. Выкладываешь, раз так хочешь. Тихо сказал я, чтобы Арис нас не услышала. Хотя, судя по тому, как она демонстративно надела наушники и включила музыку на предоставленном ей елецким телефоне, вряд ли она в самом деле собиралась прислушиваться к диалогу. В общем, я решил, что как только долетим до Российской империи и ступим на землю, я сделаю Арис предложение. С этими словами... Он потянулся к внутреннему карману своего пиджака и достал оттуда золотое кольцо с каким-то инкрустированным дорогим камнем. Тут у меня без преуменьшения брови поползли вверх от удивления и неожиданной решимости парня. С одной стороны, я его понять мог. Он, похоже, решил брать от жизни все, не откладывая дела на потом. Но, с другой стороны, вся эта спешка выглядела лишней в моих глазах. Хотя по взгляду Владислава я понимал, что отказываться от своего выбора он не станет. Парень все давно для себя решил, и сейчас просто хотел поделиться тем, что у него висит на душе. «Мои поздравления!» Как можно тактичнее ответил я, решив не озвучивать свои мысли насчет предложения. Уверен, Айрис, не ответит тебе отказом. «Я тоже так думаю», — сказал Владислав, закрывая коробку и пряча ее обратно в пиджак. «В общем, я хотел тебя спросить. Ты будешь моим шафером на свадьбе?» «Без проблем», — ответил я, после чего положил парню руку на плечо. «Не переживай ты так, все уже закончилось. Ее жизни больше ничего не угрожает. Просто сделай то, что считаешь нужным». «Спасибо», — улыбнувшись, ответил парень, стараясь не слишком эмоционально себя вести. «Твои слова как бальзам на душу. Всегда пожалуйста», — сказал я. И показал рукой в сторону кресел. Пойдем, пока у твоей возлюбленной не возникли вопросы. Пойдем, кивнув, ответил Владислав, после чего мы вернулись на свои места. Быстро же вы наговорились. Увидев нас, Арис сняла наушники и вернула телефон в карман. Да, так, обсудили пару мелочей. Развел я руками. Охотно верю! с сарказмом ответила Арис, продолжая при этом улыбаться. Кстати. «А Снежана уже показала тебе сюрприз?» «Нет», — покачал я головой и немного погодя добавил. «А ты про него откуда знаешь?» «Я помогала ей с идеей. Уверена, тебе он понравится». «Ну, посмотрим», — ответил я, мысленно гадая и предвкушая, что такого могла мне подготовить девушка. Хотя чего врать, куда интереснее мне было посмотреть, что ответит Арис на предложение Владислава и какая у нее при этом будет реакция. Владислав не стал отказываться от своих слов, и стоило нам только выйти из самолета, как парень сделал Арис предложение. Девушка сначала в шоке застыла, неверяще смотря на парня, затем прикрыла рот ладонями и радостно крикнула «Да!» Я, в свою очередь, заснял сцену с предложением на видео и прислал его новоиспеченной паре на память. В конце концов, приятно иметь возможность запечатлеть столь значимое событие и позже его пересмотреть, но, быть может, даже показать своим детям и внукам. В честь этого Владислав с Айрис хотели отпраздновать помолвку сегодня в каком-нибудь ресторане, после того, как они вдвоем уладят вопросы касаемо похищения. Но я сразу отказался. Я за прошедший месяц слишком устал. Сначала экзамены и непростой разговор с ректором, потом завод, затем помощь Кире и спасение Арис. Как-то многовато приключений на мою голову за прошедший месяц. Мне хотелось просто прийти в поместье и для начала просто выспаться. Затем уже я думал пригласить Снежану на свидание, сделав ей какой-нибудь необычный подарок, Но ну, после лететь на завод, чтобы подменить Романа. Хотя, откровенно говоря, ему все равно в ближайшее время придется вернуться назад, чтобы помочь с обучением руных магов. Друцкие, несмотря на то, что обозначили срок постройки руных мастерских до конца лета, по присланным отчетам уже практически заканчивали работу. Мне это играло на руку, поскольку осенью опять начиналась учеба, которая сжигала очень много свободного времени. Поэтому в идеале было бы, чтобы до конца лета я показал императорской канцелярии рабочий прототип, прошедший полевые испытания. Все-таки верить на слово в таких вопросах не бы никто не стал, и Роману тоже. Одним словом, работать мне предстояло немерено, и это я уже молчал о родственниках, что наверняка захотят мне помешать моему производству. Поэтому я попросил Анну отправить запрос на увеличение штата моих бойцов. Увы, подобное действие сопровождалось в том числе и рисками, что кто-то из новоприбывших слуг мог быть шпионом моих братьев и сестер. Однако иного выбора я не имел. Уже сейчас я почувствовал нехватку кадров в личном составе, и чем дальше я буду тянуть, тем сильнее она будет ощущаться. Конечно, все новопривывшие бойцы пройдут через клятву верности, но полагаться лишь на нее я не хотел. Размышляя над всем этим, я невольно пришел к выводу, что летние академические каникулы, по факту, таковыми для меня уже не являлись. Видимо, отдых летом был придуман не для меня. С другой стороны, мне не привыкать. В прошлом мире почувствовать покой я мог только на больничной койке возле своей возлюбленной. Так что остается только делать то, что должен, ради той жизни, к которой я стремлюсь. Но пока что домой, в душ и спать, надеясь, что в ближайшее время никто меня не потревожит. Утро следующего дня первым же делом меня встретило тем, что мои друзья — Васю пересылали мне новости о помолвке. Похоже, Айрис с Владиславом не удосужились никому сообщить, что я был ее свидетелем. С другой стороны, так даже лучше. Не хватало еще, чтобы кто-то связал спасение Айрис со мной. Во-первых, это могло ударить по репутации моего рода. Да, возможно, я делал этого во благо своей подруге, верша справедливость. Но это не отменяло факта, что я без разрешения на то японского императора ввел вооруженные силы в его страну. Это могло накалить отношения между Японией и моим родом. Во-вторых, пытаясь спасти Арис, я показал больше нужного. Да, моя подруга не поняла, как именно я отбил заклинание бойца клана Такеды, и мимо его взгляда ускользнул тот факт, что я самостоятельно использовал атакующее плетение пятого круга. Только вот наверняка в доспехах могла быть встроена камера, которая записывала последние моменты жизни бойца. Предположение, что я использовал магию пятого круга, и у меня могли возникнуть проблемы. Да, возможно, я излишне осторожничал, но когда дело касалось моей тайны, лучше перестраховаться и подчищать за собой следы. Тем более таких странностей могло накопиться достаточное количество, чтобы каким-нибудь секретным спецслужбам сбрело бы в голову открыть расследование на меня. Хотя, учитывая, что я постоянно влипаю в самые разные неприятности, то не удивлюсь, что оно и в самом деле ведется. Я решил не забивать голову этими мыслями. Строить разные предположения можно долго, но ответа на них я не получу. Лучше жить и наслаждаться настоящим. Поэтому я стал думать, какой бы подарок сделать снижание. Изначально я думал подарить ей что-нибудь из ювелирного магазина. Однако это было бы слишком банально. Тут лучше бы подошел артефакт, в идеале защитным заклинанием. Однако я все никак не мог определиться с его внешним видом. Колье или браслеты Снежанна редко носила. По крайней мере, я ни разу не замечал на ней этих аксессуаров. Можно было сделать сережки, но это уже очень тонкая работа, и тут нужно подобрать подходящий материал. Я долго размышлял над тем, что можно ей подарить, и в итоге, посоветовавшись с Анной, все-таки пришел к выводу, что лучше подарить сразу набор аксессуаров, предварительно нанеся на них соответствующие руны. Увы, за один день такой подарок... Я бы уже точно не успел сделать. Но с другой стороны уверен, что девушке он бы точно понравился.